274. если кто уверяет что он в чем то ни за не против считайте что он против среди этих безгласных гораздо больше противников нежели среди кричащих люди надеются скрыть свои противомыслия под личиной лицемерие потому особенно ценно когда человек имеет мужество сказать свое мнение Для правильности оценки нужно осознать братство как рычаг мира. Не следует признать только свою личность, ибо одиночество не существует, но отрывающийся попадает к низшим слоям и вредит себе.